И если их собрату будет плохо, возможны неприятности, какими бы доброжелательными не оказались пришельцы. Но ещё скорее следует ожидать неприятностей в самом госпитале. Конвей не удалось убедить Торнанстора в своей профессиональной пригодности. Конвей сжимал в руке колбу, содержимое которой могло помочь пациенту. В любом случае оно уничтожит внешнюю причину его болезни. Поборов минутное колебание... Конвей упрямо решил держаться своей линии, решение, принятое им несколько дней назад. Он поспешил спрятать колбу, прежде чем вернулся Приликл. "Послушайте меня внимательно", проговорил Конвей прерывающимся голосом. "Я знаю, на что иду, но если я ошибаюсь, и вы примете участие в этом эксперименте, ваша репутация пострадает. Вы понимаете меня?" Приликл заговорил. Все шесть его тонких ног дрожали. Дело было даже не в словах, а в чувствах, охвативших доктора. Конвой понимал, что исходящие от него эмоции не могут благотворно действовать на Приликлу. «Понимаю», — сказал Приликла. «Отлично. Теперь вернёмся к работе. Я хочу, чтобы вы вместе со мной проверили дыхание и пульс больного, не прекращая следить за его эмоциями. Я ожидаю изменений в его состоянии и не хотел бы пропустить нужный момент». Два часа к ряду они неотрывно следили за пациентом, однако никаких изменений не происходило. Только на некоторое время Конвей позволил себе отвлечься, стараясь связаться со Скемптоном. Но ему ответили, что тот три дня назад спешно покинул госпиталь, оставив координаты пункта своего назначения, однако установить с ним контакт пока не представляется возможным. Конвей опоздал, не сумев помешать мониторам установить контакт с цивилизацией своего пациента. Единственное, что ему теперь оставалось — вылечить его. Если только ему позволят. настенный динамик, прохрипев, произнёс. «Доктора Конвея просят немедленно пройти в кабинет главного психолога». Конвей подумал, что это Торнан -стор. Не теряя времени, успел уже пожаловаться. В этот момент приликло подал голос. «Дыхание почти исчезло. Пульс нерегулярный. Схватив микрофон интеркома, Конвей крикнул. «Говорит Конвей, передайте Омаре, что я занят!» Затем он обернулся к приликле. «Вы правы. Как насчёт эмоций?» «При перебоях пульса эмоциональное излучение несколько возрастает, но теперь вошло в норму. Организм продолжает слабеть». «Понятно. Будьте внимательны». Конвей взял пробу воздуха из жабер и пропустил через анализатор. Даже при разреженности дыхания результат анализа не оставлял сомнений. Конвей почувствовал себя увереннее. «Дыхание почти исчезло», — сказал Приликло. Прежде чем Конвей ответил, в дверь ворвался Омара. Почти вплотную подойдя к Конвей, он нарочито спокойно произнес. «Чем же вы так заняты, доктор?» Конви едва не перебирал ногами от нетерпения. «Ваше дело не может подождать?» — умоляюще спросил он. «Нет». Да, ему не отделаться от психолога, не объяснив как-то своё поведение. Но так нужно было, чтобы хотя бы ещё час ему не мешали. Он быстро подошёл к пациенту и, не глядя на Омару, в двух словах высказал главному психологу свои соображения относительно инопланетной скорой помощи и колонизированной планеты, откуда она стартовала. Он закончил тем, что попросил Омару задержать Скемптона, пока не удастся получить больше сведений о состоянии пациента. «Значит, вам известно было всё уже неделю назад, и вы мне ни слова не сказали», — задумчиво проговорил Омар. «Я способен понять ваше побуждение Но мониторы не впервые устанавливают контакт и обычно справляются с этим отлично. Это люди, специально подготовленные для таких встреч». Вы же действовали как страус, спрятали голову под крыло и ждали, что проблема разрешится сама собой. Что же касается цивилизации, способной преодолеть межгалактическое пространство, тут никак нельзя уклониться. Подобную проблему следует решать быстро и позитивно. Идеальной демонстрацией наших добрых чувств было бы вернуть им больного выздоровевшим. Тут Омара перешел на яростный шепот, приблизившись к конвию так, что тот почувствовал на своей шее его горячее дыхание. «При первом же осмотре пациента вы убежали в свою комнату, никак не облегчив его участи. Это позорно с профессиональной точки зрения, но я отнесся к этому снисходительно. Впоследствии доктор Манон предложил лечение, хоть и рискованное, но вполне допустимое и явно показанное пациенту. Вы отказались что-либо предпринять?» «Патологи разработали вещество, способное за считанные часы вылечить пациента. Но вы не захотели использовать даже это средство. Обычно я не обращаю внимания на слухи и сплетни в госпитале». Омара повысил голос. «Но когда эти слухи становятся столь настойчивыми, особенно среди медсестёр, которые знают, о чём говорят, я вынужден обратить на них внимание». «Мне стало совершенно ясно, что, несмотря на постоянное наблюдение, частые осмотры, многочисленные образцы, что отправлялись вами в патолог диагностическую лабораторию, вы ровным счетом ничего не сделали для пациента. Он умирал в то время, как вы делали вид, что лечите его».